Туркенич и Сережка Тюленин наметили первым Сергея Левашова. Это был цельный парень и сам уже многое испытал. Потом они остановились на Ковалеве. Он был смел, добр и физически очень силен. Такой человек им был нужен. Сережка предложил было и пирожка, но Туркенич отвел его за то, что пирожок слишком был склонен к авантюрам. «Лучшего друга своего, Витька Лукьянченко», Сережка мысленно сам отвел из жалости к нему. Наконец они остановились на Жоре, и они не ошиблись. «А вы не утвердили состав трибунала?» — спросил Жора. «Не нужно, чтобы он занимался долгим разбирательством. Важно, чтобы обвиняемый сам видел, что его казнят по суду». «Мы сами утвердим трибунал», — сказал Туркенич. «Мы будем его судить от имени народа». «Здесь сейчас мы законные представители народа». И черные мужественные глаза Жоры сверкнули. «Ах, орел, парень!» — подумал Туркенич. «Нужен бы еще кто-нибудь», — сказал он. Жора задумался. Володя пришел ему на ум, но Володя был слишком тонкой душевной организацией для такого дела. «У меня в пятерке есть Радик Юркин, знаешь, из нашей школы. Думаю, он подойдет». «Он же мальчишка, еще переживать будет». «Что ты? Мальчишки ни черта не переживают». «Это мы, взрослые люди, всегда что-нибудь переживаем», — сказал Жора. «А мальчишки, знаешь, ни черта не переживают. Он такой спокойный, такой отчаянный». В то время, когда отец Жоры столярничал у себя под навесом, Мать была захвачена Жорой у замочной скважины, и он вынужден был сказать ей, что он человек вполне самостоятельный, и товарищи его взрослые люди, пусть она не удивляется, если все они завтра женятся. Жора и Ваня Туркенич вернулись как раз вовремя. Шрифт был разобран, и Володя уже набрал несколько строк в столбик. Жора мгновенно обмакнул кисть в оригинальную смесь, а Володя пришлепнул листы и прокатал валиком. Печатный текст оказался в траурной рамке от металлических пластинок, которые Володя по неопытности недостаточно сточил у себя в механическом цехе. Кроме того, буквы оказались разного размера, но с этим уже приходилось мириться. Но самое важное было то, что они имели перед собой настоящий печатный текст, И все смогли прочесть то, что набрал Володя Смухин. Не уединяйся с Ваней, не нервируй, все равно мы знаем тайну твоего сердца. Ай-яй-яй. Володя пояснил, что эти строчки он посвящает Жоре Арутюнянцу, и что он старался подбирать слова с буквой и краткое, и даже ай-яй-яй набрал ради нее потому что буквы «И» в их типографии оказалось больше всего. Знаки препинания он не набрал только потому, что забыл, что их нужно набирать как буквы. Олег весь так и загорелся. — А вы знаете, что на первомайке две девушки просят принять их в комсомол? — спросил он, глядя на всех большими глазами. — У меня в пятерке тоже есть парень, который хочет вступить в комсомол, — сказал Жора. Этот парень был все тот же Радик Юркин, потому что пятерка Жоры Арутюнянца пока что состояла из одного Радика Юркина. «Мы сможем в типографии молодой гвардии печатать временные комсомольские билеты», — воскликнул Олег. «Ведь мы имеем право принимать в комсомол. Наша организация утверждена официально». Куда бы ни передвигалась, какое бы движение руками или ногами не совершало длинное тело человека с узкой головой, в старомодном картузе, с глазами, как у питона, запрятанными среди многочисленных складок кожи, человек этот уже был мертв. Месть шла за ним по пятам днем и ночью, по дежурствам и облавам. Она наблюдала за ним через окно, когда он рассматривал женой вещи и тряпки, отобранные в семье у только что убитого человека. Месть знала каждое его преступление и вела им счет. Месть преследовала его в образе юноши, почти мальчика, быстрого, как кошка, с глазами, которые видели даже во тьме.